Б. Евбулит Из бесчисленного множества оборотов, которыми они пользовались, чтобы запутывать сознание в категориях, некоторые сохранились для нас с определенными названиями. Это преимущественно софизмы, изобретение которых приписывается ученику Евклида Евбулиду Милецкому. Первое, что приходит нам на ум, когда мы их слышим, это то, что мы имеем перед собой обыкновенные софизмы, которые не стоит опровергать и, пожалуй, не стоит даже выслушивать, и которые уж меньше всего обладают настоящей научной ценностью. Мы тотчас же объявляем этого рода вещи благоглупостями и видим в них невозмутимые шутки. Однако на самом деле легче их отбросить в сторону, чем настоящим образом опровергнуть. В то время как мы пользуемся обычной формой разговора и довольствуемся тем, что каждый понимает то, что разумеет другой, или, если этого нет, мы утешаемся тем, что нас понимает Бог, эти софизмы – отчасти ставит себе целью завести в тупик обычный разговор, обнаруживая его противоречивость и неудовлетворительность, если его понимать буквально. Привести в смущение человека, ведущего обычный разговор, так, чтобы он не знал, что ответить, кажется нам глупым и сводится к отыскиванию формальных противоречий. Если же это все-таки делают, то навлекают на себя упрек, что думают только о словах и занимаются пустой игрой слов. Наша немецкая серьезность отвергает поэтому также и игру слов, видя в них бессодержательное остроумие. Но греки — ставили чистое слово и чистое рассмотрение предложения столь же высоко, как и самую суть, и если часто противополагают друг другу слово и суть, то нужно сказать, что слово выше сути, ибо невысказанная суть есть, собственно говоря, нечто неразумное, потому что разумное существует лишь как язык. Прежде всего, мы находим у Аристотеля в его опровержениях софизмов много таких примеров, которые имеют своими авторами как древних софистов, так и эристиков. Также мы находим и решения этих софизмов. Эвбулит поэтому писал также и против Аристотеля. Однако из этих его произведений ни одно не дошло до нас. У Платона, как мы видели выше, мы также находим такие шутки и двусмысленности, которые должны выставить в смешном виде софистов и показать, какими пустяками они занимались. Иристики, однако, пошли еще дальше, сделавшись придворными шутами, как, например, «Диодор при дворе Птолемеев». История показывает нам, что диалектическое занятие, состоявшее в том, чтобы привести в смущение собеседников вопросами и уметь отвечать на них, было распространенной игрой, которой греческие философы занимались как в общественных местах, так даже и за столом царей. Подобно тому, как царица Савская пришла с востока к царю Соломону, чтобы задать ему загадки и посмотреть, сумеет ли он их разгадать, так мы видим за столом у царей греческих философов, собирающихся вместе, чтобы вести остроумные беседы, стараясь приводить друг друга в затруднения и подшучивая друг над другом. Греки прямо безумно увлекались выискиванием противоречий, в которые впадают в разговоре, в обычном представлении. Противоположность выступает не как чистая противоположность понятия, а как противоположность понятия, переплетенного с конкретными представлениями. Такие суждения не обращаются, следовательно, ни к конкретному содержанию, ни к чистому понятию. Субъект и предикат, из которых состоит каждое суждение, отлично друг от друга, но в представлении мы разумеем их единство, и это простое, не противоречащее себе, именно и является для обычного сознания истинным. На самом же деле простое, Тожественное самим собою суждение есть ничего не означающая тавтология, ибо где нечто высказывается, субъекты и предикаты различные противоречат друг другу, когда их различие осознается. Но обыденное сознание на этом кончает, ибо там, где оно находит противоречие, оно видит лишь разложение, самоупразднение, оно не подозревает, что лишь единство противоположности есть истина, не подозревает, что в каждом суждении имеется истина и ложь, если понимать истину, в смысле простого, а ложное — в смысле противоположного, противоречащего. Для этого сознание положительное, то есть это единство, и отрицательное, то есть эта противоположность, остаются раздельными. Главным тезисом выдвигавшихся эвбулидом суждений был тот, что так как истина проста, то следует требовать, чтобы на вопрос давался простой ответ, чтобы, следовательно, не давали ответа, имеющего силу, лишь в отношении к некоторым обстоятельствам, как это делает Аристотель. Это требование действительно является, в общем, требованием рассудка. Запутывание состояло, следовательно, в том, что требовали простого «да» или «нет», А так как собеседник не решается сказать ни да, ни нет, то он чувствует себя смущенным, ибо ведь неумение отвечать на вопрос показывает недостаток ума. И в булит, следовательно, принимает как принцип, что истинное просто. У нас этот принцип выступает в следующей форме. Из двух противоположных суждений одно истинно, другое ложно. Суждение либо истинно, либо неистинно. Предмет не может обладать двумя противоположными предикатами. Это основоположение рассудка, принципиум эксклюзи тертии, играющий большую роль во всех науках. Этот принцип находится в связи с сократовским и платоновским принципом, гласившим «истинное есть всеобщее». Взятый абстрактно, этот принцип и представляет собою рассудочное тожество, согласно которому истинное не должно противоречить себе. У стильпона это выступает еще более явно. Мегарики, следовательно, твердо придерживаются этого основоположения нашей рассудочной логики, требуя формы тожества для истины. Они при этом не держались всеобщего, а выискивали в обычном представлении примеров, которыми они ставили в затруднение своих собеседников — и приводили эти примеры в некоторого рода системы. Мы приведем здесь некоторые сохранившиеся для нас примеры. Одни из них важны, а другие малозначительны. А. Одно опровержение носит название «лжеца». В этом опровержении ставится вопрос Если какой-нибудь человек говорит, что он лжет, то лжет ли он или говорит правду? Требуется простой ответ, ибо простое, которым исключается другое, считается истинным. Если ответят «он говорит правду», то это противоречит содержанию его речи, ибо он ведь сознается, что он лжет. Если же будут утверждать, что он лжет, то на это утверждение нужно возразить, что его признание является наоборот правдой. Он, следовательно, лжет, и вместе с тем и не лжет. Простого же ответа на заданный вопрос никак нельзя дать, ибо здесь положено соединение двух противоположностей — истины и лжи, и их непосредственное противоречие. Это и выступало снова и снова в различных формах и занимало умы людей во все эпохи.